«Что ты?» Вышла из метро, телефон чирикнул. Одно голосовое сообщение. Прослушала и камень сердца. Все само решилось Позвонила Нуэлю, сказала «В Нуази больше не вернусь». не холодно, не тепло ответил. «Да?»